Глава 12. Такая внезапная встреча мечты и реальности. Так частенько бывает. Мечты при встрече с реальностью поджимают пушистый хвост, съеживаются, делаются такими скромными и незаметными, что их и не видно. И тогда остается в распоряжении мечтателей одна вредная и противная реальность. Почему вредная и противная? Ну а как же еще? Ася-то мечтала о празднике. Нет, даже не так. О празднике она мечтала. Чтобы она в центре событий, а все вокруг, вокруг, да все так весело, радостно, и опять же все-все про нее и о ней. Ну, как день рождения в детстве. А что? Когда же еще праздновать, как не на собственной помолвке? Вот стоит она такая красивая-красивая, в новом льняном платье, с распущенными волосами, свет переливается на светлых прядях, которые так нравятся Никите. Стоит она, значит, и пальчиком показывает, куда и что надо поставить. А, вот цветы еще она может собрать. Это и празднично, и благородно. А вокруг помогают. Ну, все. Вот прям все помогают. А что? Это же ее праздник. Бабушка, дедушка, Марина, Ульяна, Никита, его сестры при деле. Элеонору и ее мужа Ася побаивалась, поэтому даже в мечтах в число помогаторов не включила. Бабушку Никита решила не грузить. Кто ее знает, как там у нее со здоровьем? Вдруг захужеет, и испортит она Асе праздник. От Артема это было очевидно. Толку все равно нет, а значит, пусть бабушку свою поразвлекает. Распределив таким образом роли, Асина мечта довольно предвкушала, как она сбудется, покрасуется, порадуется. Да не тут-то было. Реальность настигла, заставила мечту поджать хвост и страдать в картофельных очистках. Нет-нет, ничего такого уж ужасного не было. Мясо было замариновано на шашлык дедам, огурцы, помидоры, зелень и салат уже намыты и разложены по блюдам, ветчина, колбасные нарезки и сыры, привезенные Мариной, готовы к подаче на стол. Окорок запечён, куры разделаны и дисциплинированно ожидали сковороды. Короче, почти всё сделано, но... Но! Это был Асин праздник. Она вообще ничего не должна была делать, а вот сидит на табуреточке и уныло чистит картошку. А всё она, Марина... Как она могла? Я же на нее рассчитывала, мыла Ася. А она взяла и свалила с этим своим. Да откуда он взялся-то? И вообще, может, может это просто какой-то ее приятель? Ну не жених, а просто изображает. Не верю я, что в нее такой может влюбиться. Понять Асю, конечно, можно было запросто. Это же она красавица и любимая. Это она должна наслаждаться семейным счастьем. А Марина? «Ну, а у Марины мозги, трудоспособность, пробивной характер, образование и карьера. Вот сколько всего. Куда она еще-то а?» «Нет, это точно не просто приятель», — неохотно вздохнула бабушка, ловко выкладывая на блюдо очередной подрумяненный пирог. «С чего ты взяла?» — недовольно спросила Ася. «Так приятели себя не ведут. И вообще, что тебе с него? Вот то, что Марина помогать не стала, свинство, конечно». «Да чего это свинство?» — возмутился Владимир, затаскивая коробки с тортами, купленными на десерт. Марина едва-едва дотянула до этого отпуска. Устала ужасно, приехала на праздник. Чего это ради, она у вас у плиты стоять должна. «Да она же Асина сестра!» — скинулась бабушка. «И что? А Ася ей что, разве не сестра? Вот и пусть даст Маринке возможность отдохнуть. Тем более, что, насколько я понял, она вклад в застолье внесла». «Ой, да подумаешь, нарезки да сыр купила на помолвку единственной сестрички!» — отмахнулась бабушка. «Ты мне лучше вот что скажи. Этот самый Иван, ты про него раньше-то «Ну, конечно!» — абсолютно правдиво откликнулся Владимир. «А как же?» Упоминать, что первый раз услышал про Ивана совсем недавно, Владимир счел лишним. «А почему тогда Марина нам про него не рассказывала?» — возмутилась бабушка. «А вы спрашивали?» «Вы вообще у нее спрашивали, как у нее дела, как она живет, что с ней происходит?» «Нет? Так чего вы удивляетесь?» «Ну ладно, ладно. Володя, возьми нож, почисти картошку. Помоги Асеньке». «Да вот еще. Пусть сама хоть что-то сделает. Или вон пусть жениха позовет». «Володя, да ты что? Как можно на помолвке жениха звать картошку чистить? Тем более, что он с сестрой Артема повез на озеро, на дальний пляж». «А, -а, -а понятненько». То есть жених от помощи отвалился сходу, его сестры тоже, а Маринка должна-должна-обязана. Знаете что, мои хорошие? Как-то плотно во ей на шею присели. Отвыкаете. У нее личная жизнь вовсю идет. Не до вас ей. Да и так нечего. Она вам не Бэтмен по вызову. И да, кстати, никто в нашей семье никогда помолвок не праздновал. Откуда такое из-под выпендривания? Ну как же, в Европе все празднуют, запереживала Ася. — Вон и Никита был не против, и девочки, ну, Нина и Надя. Они все сказали, что это круто. — То есть это просто твоя блажь? — уточнил отец у младшей дочери. — Зря мы тебя к бабушке и деду жить отпустили. Нет, понятно, что ты уже совершеннолетняя была и учиться здесь рвалась. Но чему-то очень уж не тому ты выучилась. Нет, разумеется, после такого опрометчивого заявления в кухне закружилась воронка из крайнего возмущения, вскриков на тему... «Это все твоя жена, это она тебя так настроила!» Владимир глупостей слушать не стал. Оборвал все это безобразие коротким рявком, да и вышел к отцу, который флегматично поливал огород в компании собаки и кошки. «Пап, ну ты-то как это допускаешь?» «Ты свою мать знаешь?» — Кмура уточнил он. «Сейчас она еще скажет, что если бы ты тогда женился на Элеоноре, то все в нашей жизни было бы по-другому. Это же мама ее тебе нашла». Владимир только улыбнулся. «Умеешь ты, пап, настроение поднять. Я прям-таки счастлив, что на ней не женился. И, кстати говоря, прошедшие годы мою правоту только подтверждают». «Так ты этого Ивана раньше знал?» — осведомился отец. «Знал». А, -а, «А, ну тогда хорошо». Дед особых иллюзий про Никиту не питал. Уповал только на то, что они с женой еще в силе, здоровье не обижены, глядишь, успеют как-то правнуков воспитать. «Вроде Иван этот самый Марину в обиду не даёт». «Это уж точно. И не даёт, и не даст», — удовлетворённо кивнул Владимир. Почему-то он был железно в этом уверен. Марина роскошно проводила время. Она поплавала, с наслаждением полежала на воде, покачиваясь на мелких волночках и любуясь пышными, как от души, взбитые подушки облаками. Потом выбралась на берег и обнаружила, что отчаянно замёрзла. «Иди в машину, я там печку включил», — рассмеялся Иван. «Вот откуда ты знал, что в солнечный июльский день она мне понадобится?» Несколько ворчливо осведомилась Марина. «Я очень умный и наблюдательный», — поскромничал Иван. «А ты здорово уставшая. При таком раскладе человек легко мерзнет. Да и плавала ты долго. Давай грейся, а потом съездим и поедим. Да куда же нас с девочками пустят?» Осведомилась Марина, кивнув на Танюту и Карри, обрадованных ее возвращением из этой огромной лужи. «А мы на вынос возьмем. Не переживай по ерунде». Выяснилось, что с Иваном это очень просто — не переживать. И ресторанчик в лесу нашелся, и беседки у них на территории были, куда запросто пускали с собаками, и готовили там прекрасно. Марина с удовольствием ела, угощала специально заказанной куриной грудкой девочек — смеялась над попытками местные сороки отобрать у них еду, от чего обе грозные сторожевые собаки приходили в крайнее возмущение и отважно кидались на черно-белую хитрюгу. Хорошо-то как? выдохнула она над тарелкой с пирожными. Я так отдохнула, так прямо и не помню, когда в последний раз отдыхала. Марина поразовела, чуть подзагорела, моментально став похожей на девчонку-студентку, свалившую с плеч сессию и готовую взлететь от радости. Иван только хмыкнул. Сегодняшний день полностью подтвердил его подозрения. Марина ему стала реально нравиться. Да не просто нравиться, а так, когда хочется прикрыть ее разом от всего мира, которому вечно есть до нее дело, заставить заткнуться всех, кто пытается ее задеть, и радоваться даже тому, что она наконец-то хоть улыбаться начала нормально, открыто, радостно и счастливо. Из-за такого-то пустяка... Отдохнула, выспалась, поплавала и поела, а ей уже хорошо. Он и сам за собой это знал. Ему не надо было каких-то особых поводов для счастья. Все живы-здоровы, все благополучно. У него самого есть возможность поесть, поспать, передохнуть. Уже хорошо. Когда-то из-за этого он был обозван простейшей амебой. Тогда еще в институте это прозвучало здорово обидно. Особенно обидно из-за того, что сказала эта девушка, в которую он был отчаянно влюблен но она сама была вся такая возвышенная, порхающая в облаках философских фраз, понятий, сложно сочиненной музыки и поиска счастья для Ивана совершенно непонятного. «Ну как? Как можно быть счастливым, просто сходив в лес? Ты точно какой-то пятикантроп? Сбегал в родную среду, и уже классно. Ты как амеба, простейшее существо с уровнем сознания поесть-поспать-поесть. Тебе недоступны тонкие материи. Морлевка, что ли?» хмуро буркнул Иван, тоскливо прощаясь с мечтой о девушке-красавице. «Да, ты права. Это мне недоступно». Сейчас он вспомнил об этом с улыбкой. «Марин, а ты лес любишь? Ну, просто сходить в лес», — уточнил он. «Очень. Иногда просто так хожу. Ничего не надо, только пройтись, посидеть где-нибудь. Это уже такое счастье. Чего ты так улыбаешься?» — удивилась она. «Да так». Вспомнил, что меня как-то пятикантропом назвали из-за этого. «Какая-то идиотка!» — моментально догадалась Марина. «Плюнь, разотри и забудь!» Она так ярко вспыхнула негодованием из-за того, что его когда-то задели, что до Ивана дошло. Она же тоже готова его защищать. Вот так дела. Не было в той беседке густого леса с его поразительными, всегда разными и всегда замечательными запахами, тумана, поднимающегося над озером или рекой, Море того, что любил Иван. Но вот счастье было однозначно. Оставалось только как-то сделать так, чтобы его не спугнуть. Мила позвонила как раз, когда Марина ела пирожные. Иван едва сдерживал широченную улыбку. Она закрывала глаза, поднося ложечку с лакомством ко рту и так наслаждалась этими нехитрыми сладостями, что даже просто смотреть на это уже было приятно. «Ванька, ты где?» «Нет, ты же обещал, что приедешь, когда у тебя будет свободное время, и опять запропал. Что за человек такой невозможный? Мы же скучаем!» «Да приеду я, приеду! Вот торопыга ты!» — рассмеялся Иван. «Как дела?» Марина невольно насторожила уши, а потом сердито себя одернула. «Тебе-то что? Ну, разговаривает он с девушкой, а почему нет? И вообще, может, он сюда приехал, чтобы мне помочь, а его где-то там ждут? Ой, как неловко-то!» Она потихоньку выбралась из-за стола и, прихватив сытых и чрезвычайно довольных собак, отошла подальше от беседки, чтобы не подслушивать. «Ну и куда вы делись?» Иван обнаружился рядом очень скоро. «Там еще столько всего, а вы смылись». «Вань, я хотела сказать, что если тебя ждут, ты езжай, ладно?» Марина не ожидала, что так расстроится. «Да что за детский сад-то?» «А они меня всегда ждут». «Это моя Милка, её мама, тётя Ирина и бабуля. Знаешь, такое счастье, когда тебя хоть где-то ждут», — серьезно сказал он. «Знаю. ещё как знаю. Слушай, так я тебя точно ни от чего не отвлекла». Марине стало полегче, но надо было узнать наверняка. «Марин, я вредный, упертый и крайне своевольный тип. Меня отвлечь от чего-то, если я сам этого не хочу делать, в принципе нереально. Поверь мне». Моя матушка меня закалила, как булатный клинок, честное слово. Так что как-то заставить меня нереально. Упрусь и с места не сдвинусь. «Можно подумать, что ты сам хотел ехать за мной и Тёмочкой. фыркнула Марина. «Не, попросить-то меня можно. Я даже могу откликнуться на просьбу. Правда, могу этого и не делать. Тогда откликнулся. А вот всё остальное я делал исключительно потому, что сам этого хотел. И да, к нашему столу подбирается сорока». «Танюта! Фас!» Команды Танюта, как выяснилось, знала отлично. «Аргавр! Кидаемся справа, бросаемся слева, кусаем везде, где достанем! Перья выплевываем! Они невкусные! Вперед!» Скомандовала она в свою очередь, направляя в атаку маленькую Карри. «Куса, мамаем!» Счастливо заверещала Карри, врываясь в беседку со старшей подругой. во радости радость-то у девчонок! Ладно, пошли заглушать эти дверные звонки на лапах. Иван покосился на Марину, у которой снова стало расчудесное настроение, а потом, решившись, спросил. «Слушай, а хочешь потом вместе съездим? Ну, к моим. Они будут рады. И я тоже». Марина изумилась. «Он что, серьезно? Приглашает меня к своим родным? Зачем? В качестве кого?» Скорость женского мышления подчас приближается к сверхзвуковой. И это был как раз тот самый случай. Марина за два шага успела просчитать варианты. Категорически отвергнуть возможность поездки, возмутиться собственным решением, напомнив себе о том, что он-то сейчас где и из-за кого оказался на даче у ее родственников, пожалеть о том, что он сюда приехал, порадоваться тому, что он приехал, запутаться напрочь и сообразить, что отвечать-то что-то надо. А потом она просто посмотрела на Ивана. «Да он же реально волнуется. Эх, я потом разберусь в собственном мысле-бардаке». «Я что, хочу его обидеть?» — уточнила у себя Марина и сама себе ответила. «Не, точно не хочу. Ну, решу отказаться, всегда найду потом и повод, и способ, чтобы я да не нашла. Фигня вопрос. В овертках и хитростях аудиторам равных почти что и нет», — взбодрилась она. А взбодрившись, решительно улыбнулась и сказала. «Если ты уверен, что это будет уместно, я с удовольствием съезжу». Умотанная, уставшая и выдохшаяся Ася с превеликим раздражением смотрела на приехавшую с озера компанию. Они-то отдохнули, повеселились, поплавали. Правда, кое-кому это явно пошло не на пользу. С неожиданным злорадством Ася покосилась на облезающую с плеч одежды белесую шкурку. Да загоралась. Лучше бы картошку почистила до салата, помогла бы нарезать. Про Марину она вспомнила с тем же чувством. Когда удалилась привести себя в порядок, послышался шум машины и голос вредины, старшей сестры. «Вот, приехала. Небось, тоже облезла и с красным носом страшненькая». Ася с удовольствием осмотрела себя в зеркале. Да, все было именно так, как нравится Никите. Неяркие краски, натуральная красота, льняное летнее платье, распущенные светлые волосы. Романтичная девушка-красавица. По сравнению с теми коровушками и Маринкой... «Я вообще неотразима», — успела подумать Ася, выходя из комнаты и узрев на веранде. Марина в тёмно-красном платье притянула её взгляд и вызвала отчётливое шипение. «Она чего, к этой своей ульке ездила?» «Да точно, лицо нарисовала. Она... она всё сделала специально, чтобы украсть мой праздник», — едва не взвизгнула Ася. «Нет, если бы не родственники жениха, это было бы проделано непременно». «Ах, она змея!» Марина вовсе не ездила к Ульяне и не подумала бы отрывать подругу от работы. И для чего? Чтобы затмить младшую сестру? Зачем? Ей в голову это не пришло. Да и вообще, хватило поспать несколько часов на свежем воздухе, поплавать, хорошо поесть, посмеяться, а еще, еще почувствовать что-то этакое, удивительно приятное, волнующее и важное, ожидаемое в будущем» а сейчас ощущаемая, как золотистые пузырьки шампанского. И вот этих последствий ее приятного дня хватило, чтобы выглядеть просто неотразимо. Она всего-то умылась, причесалась, да, чуть припудрилась, ну, ресницы тронула тушью, а губы помадой. И то только потому, что нелепо к голому лицу надевать яркое платье, единственное подходящее к событию и не мнущееся из той одежды, которую она захватила в командировку». Иван, атакованный было с двух сторон белёсыми сестричками, упакованными в декольтированные атласные платья в пол, изумительно неуместные на дачной веранде, широко улыбнулся Марине. «Милая, ты просто красавица!» Ему пришлось сделать на собой усилие, чтобы не рассмеяться забавному возмущённому виду пельменя, грозному, как хомячок в трёхлитровой банке, и озадаченному взгляду рыб Никиты. «А, родственничек будущий просёк, что выбрал не ту...» «Нет уж, обойдешься. Она точно не для трескообразных и прочих мучных изделий».